Глава одиннадцатая «Нет, не может быть. Или может?» Я совсем другими глазами посмотрела на этого Тора, и ноги стали ватными. «Стоп! Ну о чем я думаю? Это же игра!» «Но тогда почему он так поразительно похож на Славу?» «Почему сказал, что забрал чистоту?» «Что ты сказал?» Почти дышал огнем Николас Сарт. «Я, кажется, ослышался. Давно замечал, что у тебя избирательный слух». Тор похлопал герцога по плечу, и тот, зарычав, скинул руку. Но «Ну но -ну, не нервничай так. Леди уже занята. Оставь свои фокусы другим. Ты видел сферу. А еще видел коричневый цвет. «Как ты думаешь, почему?» Николас Сарт линчевал глазами Тора. Руки сжимались в кулаки, будто мечтали сойтись на шее графа-бунтаря. А батеньке так и вовсе поплохело. «Эрик-ка, о чем он?» — запинаясь, обратился ко мне Геральт. «О том, что герцог умолчал». Он прекрасно знает, что значит коричневый цвет. Тор обвел публику глазами. Ну уже Николас, не томи. Стоит отдать должное, оратор из виртуального мужчины мечты был прирожденным. Даже я заслушалась, несмотря на шок. И что же он значит? Тихо спросил отец. Тор словно этого вопроса и ждал. Повернулся. Смачно прокусил себе палец и обошел Николаса, который застыл каменным изваянием. Кап, алая кровушка столкнулась со стеклянным шаром, и тот затрещал так, будто раскалывается. Черная оболочка разлетелась по стенкам, скатившись вниз сферы, а сам шар засверкал зеленым сиянием. В гробовой тишине я отчетливо слышала, как скрипели зубы графа. Интересно, насколько они у драконов прочные? Сейчас же сотрет. Кажется, герцог прекрасно понимала, что происходит. На ней моя печать. Чрезвычайно довольно пояснил для тех, кто ничего не знал о подобных фокусах, Тор Лавар. Где? Хрипло спросил Николас, а отец стал пошатываться из стороны в сторону. Копия моего бывшего стремительно подошел ко мне, крутанул меня в руках на радость публике и дотронулся указательным пальцем до моих губ. «Здесь право первого поцелуя. Я предъявляю свои права». И щелкнул пальцами а мои губы загорелись огнем.